Друзья от неожиданности вскочили, когда он, как вихрь, ворвался на поляну. «Где ты был?» — воскликнул Ян и запнулся, поглядев на лицо Дэйва. Тот все пытался отдышаться после бега, чтобы хоть что-то сказать. «Что произошло?» — встревожилась Дарья, подходя ближе. «Там! Черт, не знаю, с чего начать!» — прерывая, чтобы судорожно вздохнуть, начал Дэйв. «Я наконец узнал, кто я! И нашел знакомых отца, но это не главное. Главное...» Это то, что потом, когда я возвращался от... А, неважно, короче, я попал под дождь и спрятался в каком-то сарае, где подслушал. Там было собрание магистров ордена. Они обсуждали, как похитить и убить Ирму, то есть княгиню вашу, чтобы не дать ей попасть на инициацию. О, как!» чиш растерянно плюхнулся обратно на бревно. «Погоди. Подробнее давай», — распорядилась девушка. Дэйв постепенно рассказал все. Совсем скольз про физика и лагерь бывшей роты его отца, а вот про подслушанный разговоры про свои попытки попасть в замок уже во всех деталях. Понимаете, я должен ее спасти. Наши с ней родители вместе сражались с орденом и погибли, а теперь эти гады хотят ее запытать и убить, в том числе из-за меня. Я не могу это позволить. А эти, знакомые твоего отца, они не могут помочь? Они же военные, — воскликнул Ян. «Они же разбойники! Прячутся в лесах! От кого, как вы думаете? От местной власти! А Ирма, та самая власти есть! Она же княгиня! Я не уверен, что в этом они станут мне помогать! Вот если опасность будет грозить мне, то другое дело, а ради нее...» «Думаю, наоборот, не позволят мне рисковать!» Дэйв да махнул рукой. «Ну, после того, как ты ее спасешь из Лапордина, будь уверен, тебе опасность будет грозить!» «И ещё какая?» — хмыкнула Дарья, присаживаясь обратно к костру. «Ну и что?» — возмутился Дэйв. «Не обижайся», — добавила она. «Это я к тому, что потом вы с ней точно можете к этим твоим военным сбежать. Она пойдёт уже за компанию, потому что спасать надо будет тебя. Только вот, думается, мне против Ордена у них тоже кишка тонка. Иначе бы не прятались». «Мастера не будут сами мараться. Они же наёмников пошлют», — сказал вдруг чиш Причем немного. Княгиня никогда не берет с собой охрану. Кучер, ну, может, еще один слуга рядом на козлах, да служанка в карете. И все. Если княгиня не сможет использовать силу, то троих головорезов уже достаточно, чтобы ее похитить. А большой отряд наемников только привлечет ненужное внимание. Я ж так понял, магистры все втихую провернуть хотят? А толпа наемников слишком заметна, и по дороге сюда... И тем более по дороге обратно. Там делов-то. Пальнуть в кучеры из арбалета. И вся недолго. Двое в карету сядут, княгиню свяжут, один на козлы вместо кучера и погнали в столичную башню пленницу сдавать. Так никто не обратит внимания. — Да. Магистр говорил, что поедут какие-то специальные люди, которых потом убьют, как свидетелей. — Мастеров там не будет, — воодушевляясь, сказал Дэйв но с тремя-то мы справимся», — уверенно сказала Дарья. «Только тут есть две проблемы. Мы не знаем, где будет засада, и не решили, что делать потом». но насчет побега это ты уже действительно здорово придумала. Попросим помощи у друзей отца. Они люди опытные, по части пряток по лесам. Что-нибудь придумают. А вот где будет засада, это действительно проблема». «А чего гадать-то?» — вскочил Чиш. Им же потом большой дороге лучше сторониться, там народу много. Вдруг княгиня в карете голос подаст, да из проезжающих рядом кто услышит. Или кто знакомый встретится и карету узнает, а кучера нет. Короче, риск большой. Перед Любоградом так вообще толпа, и там незаметно уже не выйдет. Так что они здесь все провернут. А потом старой дорогой поедут, которая, значит, мимо развалин, где ты все подслушал. Потом на Боссовицу, Снежину. На большак она выходит, почитай, перед самым Любоградом. По ней теперь мало кто ездит, и свидетелей не будет. Это я к чему? съезд на нее здесь всего один. А княгиня сама же по большаку поехать планирует. Так что нападут они точно до развилки. Там много удобных для этого мест есть, где повороты и холмы. Дальше тут же на старую дорогу съедут. Гений! Ну, значит, мы знаем, где их перехватить, добавил я «Это если мы все правильно придумали», — скептически добавила Дарья. «Лучше вариантов все равно нет. Надо же сделать хоть что-то, а не сидеть и сомневаться», — воскликнул Дэйв. «Кстати, там, на этой дороге, есть такое бревно специальное. Кучера сшибать с кареты. Мы его так сняли. Можем повторить. Вот, место для нашей засады и готово. Теперь осталось остальной план додумать. Допустим, кучера мы сшибаем». «В крайнем случае я с дубинкой в кустах буду, если карета мимо этого бревна твоего проскочит. С теми, кто в карете будет, что делать? Они же с оружием выскочат. Врасплох мы их уже не застанем», — сказал Ян. «Чудика им покажу. Они и убегут», — хитро улыбнулась Дарья. «Какого чудика?» — хором спросили чиши и Дэйв. от того, которого ты в этой своей волшебной коробочке показывал. Ну-ка, отвернитесь». Парни покорно развернулись к ней спиной. «Поволачивайтесь!» — прошипело что-то сзади. «Ох!» — только и смог произнести обернувшийся первым Ян. От неожиданности он даже с бревна свалился. Чиж только ойкнул и юркнул в кусты. Дэйв чувствовал, как по позвоночнику бегают нехорошие мурашки. Одно дело видеть чужого на экране, А совсем другое — видеть трехметрового монстра, когда гладкая зубастая голова нависает так близко, что протяни руку и... Нет, трогать это уж точно не хотелось. — Ну как? — Ну ловлюсь, — прошипела Дарья многозубой пастью. — А как ты разговаривать ты можешь? — осторожно спросил Дэйв, на всякий случай сделав шаг назад. хис Хис-хис-хис. Дарья засмеялась. Широкая пасть чужого распахнулась. Оттуда показалась выдвигающаяся вторая челюсть, а острый шипастый хвост поднялся высоко вверх. «Связки-то я себе оставила. Правда, акцент небольшой есть». «Если бы такая тварь, прости, Дарья, открыла бы дверь кареты, то, думаю, я бы проломил бы противоположную стенку и убежал бы в лес с полными штанами». С восхищением, покачивая головой, заявил Ян. «С так и сделаем. А теперь отвернитесь». Некоторое время за спиной раздавалось шипение и шуршание. Наконец девушка уже в нормальном виде подошла к костру. «Но боюсь, что этого может оказаться недостаточным. У тебя, Иван, есть идеи, как ты-то можешь в бою помочь?» «Кстати, не Иван». Я тут выяснил, как меня зовут на самом деле. Как назвали меня мама и папа. Я родился и жил здесь, в Розеграде, пока родители не убили. Меня зовут Дэйв Смит. И не называйте меня больше Иваном. Хотя я и привык к этому имени. Скорее всего, его мне дал убийца матери. Дарья серьезно взглянула ему в глаза, а затем задумчиво кивнула. «Потом как-нибудь расскажешь нам все, если после завтрашней авантюры живы останемся». От этих слов стало страшно. Дэйв подумал, что друзья ради него действительно рискуют жизнями. Это уже не игра какая-то, не веселый квест, как казалось ему в первые дни в этом мире, и это даже близко не похоже на то, как они прогнали хулиганов с кладбища. Троица друзей собиралась пойти против верховной власти и готовили засаду на настоящих убийц. Если хоть что-то пойдет не так, их всех умертвят, не задумываясь. Если все пройдет так, как надо, то за ними объявит охоту всемогущий орден мастеров разума. В любом случае риск для них огромный. — Ребят, спасибо вам за помощь, но это действительно опасно. — Вы все супер придумали, но дальше я попробую справиться один. Завтра рано утром сбегаю на базар и куплю себе лук. Я хорошо стреляю, поверьте. «Думаю, с учетом того, что одного с шибу бревном, я смогу прогнать остальных. Стрелять в людей я, конечно, не пробовал, но если придется...» «Ты не знаешь, что будет, если придется», — серьезно сказала Дарья. «И не надо тут этих благородных соплей. Мы сами вызвались. И это не обсуждается. Нуждающемуся помоги. А тут даже два человека в беде. Хоть я с княгиней не знакома, но ничего плохого про нее не слышала. Только хорошее». Она даже помогала лечить тех, кому моя мать уже помочь не могла. К тому же твое желание спасти ее – лучшая рекомендация. Так что я не отступлю. И поверь, меня очень непросто не то чтобы убить, но даже просто ранить. Особенно в образе этого чудика. Броня у него, что надо. Я верю, что у нас все получится. А потом, куда Дарья, туда и я. И еще, я же говорил, что вокруг тебя сплошные приключения. Это в сто раз лучше, чем в лавке стоять. Так что я тоже пойду». Яну прямо тряхнул головой. «И я тем более!» Подал было голос чиш, но Дарья тут же остановила его. «Ты нам гораздо больше поможешь не как боец, а как наблюдатель. Подай заранее сигнал, что карета не едет. Ты ее, во-первых, не перепутаешь. Во-вторых, лучше знаешь, где пост наблюдения сделать, так чтобы дорога просматривалась и чтобы мы тебя тоже видели». «Ну, хорошо», — успокоился Чиш. «Во сколько Ирма может выехать? Ты же наверняка знаешь». «Ну, во сколько бы она не хотела выехать, но раньше полудня не получится. Коник встаёт поздно, он тот ещё выпивоха. Пока запряжёт, так ещё время пройдёт. Потом им в дорогу еды собрать, ещё и в карету погрузить. С другой стороны, если лошадей менять и скакать во весь опор, то до столицы часа три. Лучше до темноты успеть». А для этого самое позднее надо часа в три выезжать. А раз нервничает, то будет стараться пораньше. Я бы поспорил, что в полдень или в час поедет». «Отлично! Я успею утром на базар за луком. Чиж, ты Дарью с Яном туда, где старая дорога ближе всего к развалинам подходит, можешь проводить? А я вас там позже догоню и покажу точно место засады». «Конечно, провожу. Нам тогда надо пораньше выйти». Ребята еще около часа обсуждали детали засады и разошлись уже совсем за полночь. Дейв так и не смог заснуть. В грядущем мероприятии было столько тонких мест. Чуть что пойдет не так, и можно не только Ирму не спасти, но и самому погибнуть. Он все больше находил вариантов того, как их план может пойти прахом. И от этого становилось все страшнее и страшнее. Чуть только забрежил свет и прокукарекали первые петухи, Он выбрался через крышу на улицу и направился на базарную площадь. Первые продавцы собирались у прилавков очень рано. Лучшие покупатели приходили тоже, ни свет, ни заря. Владельцы таверн и кабаков предпочитали закупать продукты на весь день задолго до завтрака. На площади пока было малолюдно. Никто не кричал, зазывая, никто не возмущался ценой. Немногочисленные клиенты подходили к знакомым продавцам, тихо обсуждали заказ и забирали нужные товары целыми ящиками. В оружейном ряду купцы явно не спешили начать торговлю. Неспешно раскладывали товар только трое оружейников. Продавца с луками еще не было. Дэйв присел на край его прилавка. — А ты кого, малец, ждешь-то? — спросил бородатый здоровяк напротив. — А вот тут человек луками торгует. Его жду. Купить хочу. — Так дворянина нашего не будет сегодня. Он, чудак, в недельный день не работает. Говорит, что народу слишком много, а толку мало. Зазнается. знатный ведь. Денег хватает. Себе в удовольствие работает, не то что мы. У других тут выходной самая торговля. Дэйв растерялся. План рушился на глазах. Без лука от него толку в засаде никакого. Но купит он себе меч, и что начнет махать, так только сам поранится. — А не знаете, как его найти? Мне очень сегодня надо. — Почему ж не знаю, знаю, — улыбнулся Бородач. — Он на стрельбище тренируется. Вот на набережную выйдешь, так вдоль дороги и чеши вон туда, на солнце. «Сразу, как дома кончатся, слева холм будет голый. За ним и стрельбище. Он там как раз по утрам свои луки настраивает». «Спасибо!» — крикнул Дэйв, уже набегу. Дорога до стрельбища заняла почти полчаса. За заветным холмом действительно показалось большое, покрытое уже пожухлой травой поле. На дальнем краю, возле редких деревьев, стояло три мишени. У подножья холма... Виднелся небольшой дощатый навес на четырех столбах, рядом с которым послась треноженная лошадь. Под навесом возле стола, на котором лежало несколько луков, стоял одинокий стрелок. В это время он как раз выпустил очередную стрелу из длинного, почти в его рост, лука. Пока Дэйв взбегал с холма, лучник успел выпустить еще, наверное, с десяток стрел, потом отложил оружие и, приложив ладонь ко лбу, вгляделся в дальнюю мишень, разочарованно покачал головой. Услышав топот, стрелок обернулся и с хитрым прищуром наблюдал за юношей. «Ох, как хорошо, что я вас нашел!» После долгого бега Дэйв никак не мог отдышаться. «Здравствуйте! Я хотел бы лук купить и стрелы. Сейчас. Мне на базаре сказали, что вы здесь...» Продавец медлил, хитро улыбаясь и перебирая худыми длинными пальцами пёстрое перо, воткнутое в серую повязку, охватывающее его лоб. Наконец спросил, «И к чему такая срочность?» «Мне очень надо. Именно сегодня. Сейчас!» Дэйв понимал, что это не очень хороший ответ, особенно при покупке оружия, и, решившись, добавил, «Мне человека спасти надо». «И в кого же ты стрелять-то собрался, мальчик?» «Я очень надеюсь, что стрелять не придется вообще. Это на всякий случай, для убедительности». «Ах, на всякий случай. Ну-ну. А что ж ты тогда, скажем, шпагу не купил? Она поди дешевле будет». «Со шпагой я не умею», — смутившись, ответил Дэйв. «А с луком, значит, умеешь». Еще больше прищурившись, спросил стрелок. «Умею», — твердо кивнул Дэйв. «Ну, давай посмотрим», — усмехнулся продавец и жестом пригласил его к столу под навесом. Там лежали почти все луки, что в прошлый раз на прилавке, и блочный в том числе. «Выбирай любой. Давай посмотрим, как ты шьешь». Дэйв посмотрел на стол. «Выбрать самый дорогой, безусловно, хотелось, но купить он его не сможет. А значит, лучше пристреляться из доступного, чтобы сразу к нему привыкнуть». Дэй взял простой клееный лук без лишней отделки. Продавец внимательно следил за его действиями, а затем показал широким жестом руки в сторону мишени и сказал «Прошу». Лук оказался слишком тугим. Дэйв мог его натянуть, но целиться было сложно. У него не хватало сил, рука начинала дрожать. «А что, если я не попаду? Он мне лук вообще не продаст, что ли?» – подумал он. Быстро натянул тетиву и тут же выстрелил в ближайшую мишень. Стрела попала в край круга. «Слишком нервничаешь. Слишком много думаешь о том, что будет. Забудь. Выкини все из головы», – произнес за его спиной лучник. Дэйв закрыл глаза и постарался сконцентрироваться. «Будь здесь и сейчас. Только этот момент имеет значение. Выкини с головы все лишнее. Есть только ты, лук и мишень», — продолжал наставлять его продавец. Дэйв закрыл глаза и постарался ощутить лук, познакомиться с ним. «Он уже делал так, когда в секции получал новое оружие». Всегда поначалу это было непривычное, чужое изделие, которое неизвестно, как себя поведет. Сейчас, вслушиваясь, как дрожит оружие, словно живое существо, он знакомился с ним. Приручал. Дэйв постоял с закрытыми глазами, несколько секунд, вспоминая руками выстрел. Понял, что сделал не так. Лук ему сам подсказал. Он уже не притворялся незнакомой и непонятной согнутой деревяшкой. «Ао жил в руке, улегся поудобнее будто согласился. Ну давай, поработаем». Дэйв открыл глаза и быстро послал две стрелы в центр ближайшей мишени. Затем осмелев еще одну в мишень подальше. Она была почти на олимпийской дистанции. Попал чуть ниже центрального круга. Все-таки сил для этого Лука не хватало. «Хорошо шьешь», — улыбаясь сказал лучник. — Ну-ка возьми этот, которому тогда примерялся, и протянул дорогой земной блочный лук. Дэйв осторожно принял драгоценное оружие. Лук был карбоновым и очень изящным. Кружевные плечи состояли из трех бежевых переплетающихся между собой лент, которые то чуть расходились, оставляя пустые места, то плотно переплетались вместе. Стрелять из такого надо было другим хватом. Это, конечно, было непривычно, но зато натягивать его было одно удовольствие. Довел тетиву до губ и стой хоть пять минут, спокойно и без усилий прицеливайся. Последняя мишень стояла очень далеко, почти вдвое дальше предыдущей. На такие дистанции Дэйв стрелял только один раз на земле из своего спортивного лука. Теперь чувство родства возникло сразу, как только Дэйв натянул тетиву. Не было никакого оружия. Лук сам стал рукой такой странной формы, держащей стрелу на полочке. Время застыло. Звуки ушли. Наступила полная тишина. Был слышен только медленный пульс в ушах. Первая же стрела попала близко к центру мишени, но чуть выше, чем надо. Все-таки он не смог правильно оценить, насколько вверх надо забирать на таком расстоянии. Следующие две легли точно в центр, туда же, где торчали, как иглы ежа, стрелы продавца. Дэйв обернулся и посмотрел на лучника. Тот стоял, задумавшись, глядя вовсе не на мишени, а куда-то в сторону. Повисла длинная пауза. — В Любоград едешь? — внезапно спросил продавец. — Сначала надо спасти одного человека. «А потом, если получится, то да, еду. Я сначала для турнира лук искал, но сейчас он мне пока нужен для другого, и вот прямо сейчас. Поэтому, если позволите, я вон тот бы хотел купить». Дэйв показал на лук, из которого стрелял первым. На него точно хватало денег. «С тем ты ничего не выиграешь. Мясо еще не нарастил отрешенно, думая о чем-то своем, — сказал лучник, — Выиграть не главное. Главное — спасти. — Бери этот. Что у тебя в руках? — У меня столько денег нет. — Так бери, — перебил его продавец. — Без денег. И добавил, видя как вытягивается от удивления лицо юноши. — Думаешь, сумасшедший? — В ущерб себе отдаю, — лучник усмехнулся. — Так его же никто никогда не купит. Он приманка. На него клюют, обжигаются о цену и берут другие подешевле. Я каждому называю ровно ту сумму, что для него непосильно. Этот лук не продается. Он — память. Продавец грустно улыбнулся, припомнив что-то приятное. Да и из него здесь все равно, никто стрелять не умеет. Он улыбнулся уже веселее. «А ты можешь вновь утереть нос этим господам? Чувствую. Сможешь. Кстати, вот, стрела не забудь». Тут Дэйв внезапно вспомнил и понял. «А это, случайно, не вы? Тот, единственный, кто в турнире победил и получил титул?» Лучник кивнул одними глазами, еле заметно улыбнувшись. «Этим самым луком?» «Нет, тогда таких еще не было». Этот — другая память. Но она только моя, прости, мальчик. А лук бери. Он просто ждал достойного. На мой доход это никак не повлияет, поверь. Только пообещай. Что? Выиграть? Медленно и тихо прогнав с лица улыбку, сказал продавец. Дэйв задумался. Если он останется в живых, хотя к черту никаких если, «Он останется в живых сегодня, спасет Тырму и попадет с ней на инициацию. Я обещаю», — внезапно предательски охрипшим голосом произнес он, а потом, откашлившись более, твердо повторил, «Я вам обещаю». «Ну вот и хорошо», — улыбнулся продавец. «Иди, спасай свою девушку». «Откуда вы, — начал было Дэйв?» «Это несложно понять». Я не знаю, кто она, но желаю тебе удачи. Дейв постоял несколько секунд молча, потом кивнул. Спасибо. Закинул колчаны лук за спину и побежал обратно к городу.